Глава третья. «Все застыло. Профессор замер у пульта управления, схватившись за рубильник. Я смотрел в том направлении и лишь поэтому видел его. Теперь я мог смотреть только в одну точку. Так же застыло и тело, а мозг панически всколыхнулся и забился в своей костяной коробке, осознав, что дыхание остановилось. Насколько я мог судить, сердце тоже не билось. Что-то шло не так». Я был уверен, ведь спираль времени оставалась туго свернутой. Тихая паника усилилась, когда койп стал прозрачным, а стены позади него совсем расплылись. Все исчезало, все таяло у меня на глазах. Очередь за мной? Как знать. Примитивная часть моего существа, унаследованная от обезьяны, брыкалась, выла и металась. И в то же время я испытывал холодный, отстраненный интерес — Не каждому доводилось наблюдать распад своего мира, вися на конце геликоидного силового поля, которое будто бы может зашвырнуть тебя в далекое прошлое. Правда, свою привилегию я бы охотно передал любому, кто пожелает. Но таковых не находилось, я все висел, выпучив глаза и застыв, как статуя. А лаборатория все таяла вокруг меня, пока я не очутился в межзвездном пространстве. Очевидно, даже астероид, на котором была построена база специального корпуса, не оставил следа в этой новой вселенной. Началось непонятное движение. Меня тянуло каким-то неописуемым образом в невообразимом направлении. Спираль времени начала раскручиваться. Может быть, она раскручивалась и раньше, но искажение времени не давало мне это заметить. Некоторые звезды, точно двигались все быстрее и быстрее, пока не превратились в размытые точки. Это зрелище не слишком ободряло, и я попытался закрыть глаза, но сковавший меня паралич не позволил. Мимо пролетела звезда так близко, что я мог видеть ее ядро, и на сетчатке глаза долго сохранялось ее пылающее отражение. Все ускорялось. По мере того, как возрастала моя скорость во времени, даже периоды жизни звезд, и те так замелькали, что я не мог за ними уследить — и весь космос превратился в серое пятно. То ли это пятно обладало гипнотическим эффектом, то ли на мозг повлияло движение во времени, но мысли мои совсем спутались, и я впал в состояние между сном и потерей сознания, которое продолжалось очень долго, а может и недолго. Я не уверен. Это могло продолжаться и мгновение, и вечность. Может быть, какой-нибудь уголок мозга и отразил страшное медленное прохождение всех этих лет, Если так, я не хочу об этом знать. Я всегда стремился выжить. Стальная крыса в бетонных туннелях общества и рассчитываю только на себя. Гораздо легче потерпеть неудачу, чем добиться успеха, сойти с ума, чем здраво рассуждать. Нужна вся умственная энергия, чтобы выбрать правильный курс. И я существовал и сохранял относительно здравый рассудок во время своего безумного путешествия и ждал событий. После неизмеримого периода времени они начались. Я прибыл. Конец пути был еще драматичнее, чем начало. Все произошло как-то сразу. Я снова мог двигаться, я снова мог видеть. И сначала свет ослепил меня, словом, ко мне вернулись все пять чувств, которых я так долго был лишён. Более того, я падал. Оживший от оцепенения желудок скрутило — А адреналин и прочие вещества, которые мозгу не терпелось впрыснуть в кровь в последние девяносто восемь лет плюс-минус 3 месяца, наконец поступили, и сердце заколотилось в здоровом волнении. Падая, я развернулся, солнце перестало светить в глаза, и я глянул на черное небо вверху и пушистые белые облака внизу. Она ли это? Грязь, таинственная родина человечества. Ответа не было — Но все же определенно приятно находиться в таком-то месте в такое-то время, когда вокруг ничего не растворяется. Все снаряжение, казалось, было при мне. Нажав кнопку на браслете управления, я почувствовал тягу включенного гравитатора превосходно. Я выключил его и продолжал свободное падение, пока не ощутил трения скафандра о первые редкие слои атмосферы. Достигнув облаков, я легко, как падающий лист, погрузился ногами вперед в их мокрые объятия и еще замедлил скорость падения, двигался вслепую, отирая влагу, осевшую на лицевом стекле. Потом я вышел из облаков, поставил гравитатор на парение и медленно оглядел этот новый мир, возможную родину человечества и отныне, несомненно, мою родину навеки. «Надо мной висели облака, как мягкий серый потолок. В трех тысячах метров подо мной были деревья и луга, нечетко видные через запотевшее стекло. Рано или поздно надо было испробовать атмосферу, и, надеясь, что мои отдаленные предки дышали не метаном, я приоткрыл лицевое стекло и быстро втянул в себя воздух. Неплохо. Он был холодный и немного разреженный на такой высоте, но сладкий и свежий. И не убил меня». Я совсем открыл стекло, глубоко дышал и смотрел на мир внизу. С высоты он казался достаточно приятным.